Суверенная территория Техас, город Аламо, 2 2 й год, тридцать е число п я т г о месяца, пятница, 10.30. Западный конвой отбывал из города в 11 утра, но большинство отправляющихся собралось на площадке в промзоне уже к 1 0 т и Народу было около 20 человек на десятки машин. Место в конвойе стоило 100, к ь ю с человека и 300 с а с машин. И получилось, что одна проводка приносила команде охраны из д в е н а д ц а человек около шести тысяч за один рейс, занимавший двое суток. В общем, жить так было можно, хоть иногда и недолго. Все же работа опасная, что не говори. Охрана ехала на трех открытых, но местами защищенных навесными б р о н е щ и т к а м и х а м в и вооруженных крупнокалиберными пулеметами и автоматическими гранатометами МК-19. И на двух квадроциклах, которые выполняли функции передового дозора, на багажниках обоих к в а д р о ц и к л а в стояли мощные радиостанции, укрытые со всех сторон листами стали, чтобы дозорный успел подать сигнал, даже если его начнут убивать. Хамви были выкрашены в местный песочно-зелено-бурый камуфляж. На бортах были нарисованы конфедератские флаги, а снизу написано название команды, ведущей конвой: Саванна Лизардс. Еще рядом с флагом была изображена причудливо и з о г н у в ш а я с я ящерица. Бойцы из охраны были одеты однообразно, вместо н ж е р а с ц в е т к е камуфляж, но другого типа, никак у наших. На головах небольшие килларовые шлемы, по типу тех, что н о с и т американская Дельта. Вооружены они были тоже однообразно, в основном нашими а к 1 0 1 п о д н а т о в с к и й патрон калибра 5.56, все с подствольниками. Бронежилеты, разгрузки. на коленики и на локотники. В общем, все по первому классу. Один из них, видимо, командир группы, собирал деньги с путешествующих и выдавал им пластиковые номерки, обозначающие место в колонне. Путешественники были в основном торговцами. Машины двух и трехосными внедорожными грузовиками преимущественно. Затесались в ряду грузовиков и народным пятном лишь наш пикап и джип Лукасы. Наш клиент уже был там. Среднего роста плотный мужик, но без всякого намека на пузо. Просто крепкий, поразительно незаметной внешности, лет сорока с небольшим. В камуфляжном кепе, темных очках, охотничьей разгрузке поверх клетчатой рубашки, брюках хаки со множеством карманов, крепких ботинках из светлого нубука. Типичный такой персонаж для этих краев. Внимания не обратишь. Опознали мы его по мату, естественно. До этого на джипе была маловнятная эмблема с изображением скрещенных м о ч е т е на фоне факела цветов мексиканского флага. Теперь она была закрашена, но пятно свежей краски выделялось. д а и в м я т и н а у него была на заднем борту характерная, как будто грузовик бампером придавил самым углом. Запомнили мы эту машину, пока сюда в к о л о н и и гнали. Вооружен мужик был не без изысков. Основным оружием у него была укороченная версия g ж 3 с выдвижным прикладом без всяких прибамбасов. А вот поверх разгрузки висела наплечная к о б у р а со здоровенным д е з е р т и г л о м калибра .44 магнум. в ы п е д р и л с я любитель к а р м а н н о й артиллерии. Баловство в чистом виде. Пистолет по Фрейду. Красавица наша подъехала последней. Надо заметить, что из-за нее мне пришлось выдержать часовой спор с Михаилом. который был естественно категорически против ее присоединения к нам. Убедить его удалось двумя аргументами: без нее мы бы не получили информацию от местных жителей, и она поможет нам уехать от колонны, потому как своего надежного способа оторваться мы до сих пор не придумали. В конце концов Михаил, с к р и п я сердце, согласился. Прекрасная Мария Пилар подкатила на архаичном, с виду но убийственно надежном и проходимом бразильском пикапе. Тоюти Бандеранты. Машина была расписана вручную неким узором, напоминавшим травяной камуфляж, а на капоте в белом круге была изображена голова у б и е н н о й ею гигантской ящерицы. Рисунок был выполнен аэрографом с большим умением, с соблюдением всех деталей. Когда наша спутница покинула свое транспортное средство, на лице в л а д и м и р с к о г о явно читалась мысль: и чего я идиот столько спорил. Разве может помешать такая величественная и прекрасная Мария Пилар какой-то ничтожной, глупой и никому не нужной операции по захвату? Мария Пилар была, как всегда, в ударе и просто великолепна. На этот раз в наряде амазонки, хоть и современный, камуфляжные брюки вовсе не выглядели мешковато, а в купе с наколенниками лишь подчеркивали форму попы и стройность ног. высокие ботинки своей м а с с и в н о с т ь подошвой и узким берцем лишь подтверждали, какие тонкие у нее щиколотки. Тактический нейлоновый ремень с к о б у р о й и ножом и множеством подсумков плотно сидел на округлых бедрах, т я н у щ и е с я от него верхлямки подвесной огибали высокую грудь, обтянутую трикотажной майкой, не давая никому возможности не обратить на н е е внимания. в е н ч а л о все это великолепие ловко завязанная под конским хвостом бандана. Поверх банданы были надеты противопылевые очки, в настоящее время п р е б ы в а ю щ и е на лбу, а на великолепной смуглой шее болталась еще одна бандана, которая, по всей видимости, должна была хранить прекрасный лик Марии п и л а р от дорожной пыли. Сказать, что наша л а к у б а н и т а привлекла внимание, это как сказать, что личный выход Господа нашего Иисуса Христа в Церковь во время пасхальной службы, ну, например. вызвал некоторое оживление. Ящерицы саванны явно были хорошо знакомы с нашей спутницей, потому что приветствовали ее дружным рёвом и свистом. В воздух даже взлетели несколько шлемов. Местные торговцы, большинство из которых тоже были знакомы с прекрасной синеритой, тоже в ы с у н у л и с ь из окон кабин и махали руками. Даже клиент раскрыл рот и как будто окоченел. Миша, Миша, молчание. Миша, подергнул я в л а д и м и р с к о г о з а плечо. о а? Что? Я вас познакомлю, расслабься, сказал я, и рот закрой. Пока Мария Пилар д о г о в а р и в а л а с ь с командиром к н в о а о месте, и, судя по всему, денег с н е е никто не взял, Михаил так и пребывал в ступоре. Когда переговоры были закончены, она неторопливо направилась к нам, плавно покачивая бедрами. В своем в о е н н о э р о т и ч е с к о м наряде выглядела она как богиня войны. держащая в руках бельгийскую фн фмс с небольшим оптическим прицелом богиня войны подошла к нам, мило р а с с е л о а л а со мной и п р е д с т а л а с ь Михаилу таким голосом, что тот утратил чувство реальности окончательно. Он даже попытался предоставить ей место в нашем фургоне, хотя она ехала на своей машине. Ошибку ему простили, оставили без последствий. Когда первый шок от появления кубинки прошел, И она отошла в сторону, с кем-то поздороваться. Михаил немного обрел чувство речи, а заодно и ясность сознания, и тихо сказал мне: "Ты смотри, теперь клиент нас в упор не видит, только на нее вылупился с с л ю в не пускает. Знаешь, мне уже кажется, что женщина, на которую смотрят все, лучший в мире отвлекающий фактор. Мы можем его прямо сейчас оглушить, упаковать в сумку и унести, и ни охрана, н е заметит." н и по п у ч к и не он сам. Похоже на то, согласился я. Это было трудно не заметить. Теперь, если надо будет, чтобы он к нам спиной повернулся, попросим красавицу нашу перед ним пройтись, и все, он наш. Точно. И в том, что от конвоя мы уедем теперь ни секунды не сомневаясь, подвел итог свои мыслям Владимирский. Пока командир конвоя с еще одним бойцом и помощником шерифа улаживали какие-то формальности, Мария Пилар опять п о с т и л а нас своим посещением. Она сказала, что наш клиент числится камивояжером в списке конвоя и записан как Лукас. Еще она сказала, что вопрос с отделением от конвоя она в общем решила. Она рассказала командиру историю о том, что с о б р а л а с ь с двумя русскими съездить на базу, чтобы закупить патронов, и собиралась ехать с русским конвоем, который ушел два часа назад. Но она проспала, а мы как джентльмены не бросили девушку одну и решили проехать максимально далеко за с в о д н ы м конвоем, а там в конце прибавить ходу и догнать русский конвой. Нас мол трое на двух машинах, всеопытные, в о о р у ж е н ы хорошо, так что труда особого не составит. Я подумал, что все гениальное просто. Кто не поверит в то, что два мужика готовы были ждать Марию Пилар хоть до следующего года? Могла девушка столь легкомысленного вида опоздать? Нужен хозяйке магазина выгодный товар для продажи. С кем лучше ехать на русскую территорию, как не с русскими? И все, всех делов-то. А если мы все сделаем тихо и правильно и поедем дальше не на двух машинах, а на трех, а наш новый друг будет, например, сильно выпивший спать на заднем сидении своего джипа, не думаю, что возникнут проблемы. Девушку здесь все знают, и конвой, и попутчики. Она с Михаилом и этого Лукаса впервые видят. Мог ведь камеявояжер изменить свой маршрут? Да запросто. Иначе какой из него камеявояжер? Двое охранников под командой высокого рыжего сержанта прошли вдоль колонны, раздавая приемники в пластмассовых корпусах. Их надлежало иметь в кабинах, чтобы принимать команды ведущего конвой, караван б а ш и так сказать. Кроме того, всем назвали частоту, на которой будет работать радиостанция командира. Машины распределились вордер, провели проверку связи. Двое бойцов с обеих сторон пробежали вдоль колоны, н оглядывая ее. Затем забрались в замыкающий х а м в и Последовала команда вперед, и конвой двинулся.